Дорожные разговоры «Какие же они внимательные и деликатные!» Не уставал восхищаться Павлик жителями королевства гармонии, а особенно королевским семейством. «Думаю, ты все же недооцениваешь их деликатность!» — вдруг сказал летний ветерок. «Ты о чем? Что я глупый какой или бесчувственный?» — насупился Павлик. «Не спеши дуться, лучше послушай». Голос летнего ветерка звучал загадочно. Как ты полагаешь, почему Роза и Ромашка не пошли тебя провожать дальше? Они же объяснили, чтобы не обижать жителей того королевства, в которое мы направляемся, не оскорблять их недоверием. По-моему, вполне весомый аргумент. А вот и нет. Мы приближаемся к королевству идей. Местные жители – до того странные, оригинальные существа, что вообще трудно понять их мысли и намерения. Это раз. Они погружены в себя в свой необычный внутренний мир. И им не интересно, как чувствуют себя их гости. Они подчас в упор не видят своих гостей. Это два. Они сами часто бывают крайне невежливы и грубы. Не от злобы, а от полной невоспитанности. Это три. Поэтому переживать, доверяет им кто-то или нет, они не будут. Это просто смешно. Тогда как понять розу и ромашку? Может, я им просто надоел? Павлик был готов огорчиться. Конечно же нет, рассмеялся летний ветерок. Они тем самым дали тебе возможность хорошенько обдумать все, что ты увидел в королевстве гармонии, спокойно и свободно порассуждать, никого не стесняясь. Они оставили тебя наедине с твоими мыслями, и со мной. Теперь ты понял? Да, это какая-то сверхделикатность. Вот о чем я и говорю. Ветерок задорно свистнул, развлекаясь. Между прочим,. Заметил Павлик не без яда в голосе. «У них все-таки есть один недостаток». «Какой?» — полюбопытствовал летний ветерок. «Кошечки у них живут, свинки, рыбки, птички всякие, черепашки, даже осы есть. А щенков нет. Эх, как бы мне хотелось поиграть со щенком!» «Есть у них щенки, да еще какие!» — просвистел ветерок. «А как же? А, -а почему же?» Заморгал обиженный Павлик. «А потому, друг мой, что они догадались, как ты любишь собак. Больше всего на свете. И поэтому не показывали тебе своих щенков. Ведь ты бы не смог с ними расстаться. Такие они чудесные. А мама и папа не разрешают тебе приносить их в дом. Правда?» «Правда». Павлик был печален. «Вот хозяева и не позволили тебе разорваться от горя. А ты говоришь недостаток». «Не говорю, не говорю». Закричал Павлик, впечатленный тем, что он только что узнал. «Это существа без изъяна. Идеальные. Я же сразу об этом сказал. Помнишь, я еще спросил, почему бы всем не стать такими, как они? Зачем нужны другие корешки, когда их волшебные свойства меркнут по сравнению с корешком гармонии? А ты ответил, что это сложный вопрос, что мы обсудим его позже. Хорошо, время настало». Ветерок приостановил свой полет. «Что тут сложного? Разве все не предельно ясно?» Требовательно вопросил Павлик. Он немного злился на ветерка, сам не зная, по какой причине. Летний ветерок тихонько подул на лоб Павлику, чтобы чуть-чуть остудить его. «Если тебе все ясно, тогда ответь, пожалуйста. Оса может больно укусить?» «Да, может. А при чем тут?» «А может оса укусить так, что человек погибнет?» Да. И такое возможно. Павлик вспомнил, как мама рассказывала ему о случаях аллергии на укусы ос. Можно ли было отпускать осу на волю, если она так опасна? А, вот ты о чем. Об этом, об этом. Но ответь, можно или нельзя было ее отпускать? Павлик задумался. Пока ты решаешь, я еще спрошу. Не унимался ветерок. Вспомни балладу. У тех самоотверженных мужчин, что бросились в пучину океана, чтобы шлюпка не затонула от перегрузки. Были жены, дети, матери, как ты думаешь? Наверное, были. Каково же им было потерять своих мужей, отцов, сыновей? Разве их сердца не разбились? Разве жизнь для них не закончилась на этом? И чем они хуже тех, кто был в этой шлюпке? Ради кого эти мужчины пожертвовали собой? Спасая одних, они погубили других, собственных близких, разве нет? Но оса, оса при чем? бормотал Павлик, думая о словах ветерка. «Хорошо, пусть не оса. Например, преступник. Его тоже кому-то жалко. Он тоже хочет на волю. И, сидя за решеткой, вполне искренне сожалеет о содеянном зле и дает клятву исправиться. Но беда в том, что преступники редко исправляются, и чья-то жалость к ним оборачивается новой трагедией для ни в чем не повинных людей». «Доброта — это хорошо», упрямо возразил Павлик, хотя душу его уже терзали сомнения. Но идеальная доброта — это доброта без условий, без разбора, равная ко всему, и к тебе, и к твоему злейшему врагу. Нравится тебе такая доброта или нет? Сложный вопрос, — сдался, наконец, Павлик. Именно об этом я и говорю. Ветерок потрепал мальчика по голове. Чудеса, да и только Постепенно дорога перестала быть ровной. На ней появились и ухабы, подчас очень и очень внушительные. Она стала резко, без видной причины, вилять из стороны в сторону. Временами дорога вообще прерывалась. Она упиралась в участки, сплошь проросшие травой, на которых не было никаких следов, никакой колеи. Но пройдя эти участки, можно было снова оказаться на дороге. По обочинам, и это огорчило павлика. Валялось много мусора. Придорожная растительность вся была какой-то жухлой, пыльной. — Мы, случайно, не сбились с пути? — спросил обеспокоенно Павлик. — Нет, все в порядке, — ответил ветерок. — Или, точнее, все в обычном порядке. Для этих мест. Мы приближаемся к королевству идей. Здесь многое не похоже на королевство порядка. Скорее, наоборот. — Что наоборот? — удивился Павлик. Все шиворот на выворот. А на королевство гармонии здешние места похожи хоть чуточку?» В голосе Павлика звучала надежда. «Абсолютно не похоже. То, что здесь творится, ни на что не похоже. Такое представить сложно, нарочно не придумаешь». «Вот это да!» Павлик задумчиво почесал в затылке. Он приготовился. Впрочем, ни к чему он не приготовился. Как можно приготовиться к тому, чего заранее представить нельзя. «Будь что будет», — решил мальчик. «Возьмем, к примеру, ворота в королевство», — продолжил между тем летний ветерок. «Кстати, вот они». Дорога совершила очередной резкий, неожиданный и необязательный поворот, и Павлик буквально лицом уперся в высокую каменную стену. Никакого прохода в стене не было. «Какие же это ворота?» Павлик даже слегка растерялся. «Я тебя предупреждал», — откликнулся ветерок, чересчур легкомысленным, как показалось Павлику, тоном. «Подобные казусы здесь обычное дело. Когда эту стену возводили, конечно, предполагалось, что сквозь нее должен быть проход. Но само строительство и, главное, постоянно вносимые в проект творческие изменения так увлекли строителей, что они о проходе просто забыли и удивились сами себе». «Но ведь можно было переделать?» Или нет?» Павлик уже во всем сомневался. «Можно. Им предлагали помощь мастера из королевства порядка, но они отказались. Зачем? Местным жителям гораздо интереснее искать оригинальный выход из любого положения, чем идти проторенным путем». «И они нашли этот оригинальный вы...» Закончить фразу Павлик не успел. Неведомая сила толкнула его снизу. Он взмыл вверх Несколько секунд парил в воздухе и рухнул во что-то мягкое. «Мамочка моя!» — прошептал Павлик и, оценив происшествие, добавил. «Ух ты! Аж дух захватило!» Странные обычай преодолевать преграды, принятые в королевстве идей, ему даже понравился. Но он на всякий случай решил спросить у ветерка. «Что же это было? Это катапульта!» — ответил летний ветерок. «Как у летчиков?» Восхитился Павлик, он слышал об этом приспособлении, помогающем пилотам покинуть самолет в случае аварии. «Почти. Основано на том же принципе, по-моему», с долей сомнения сказал ветерок. «Ты наступил на особую точку, где спрятан спусковой механизм катапульты. Тебя подбросило вверх, и ты...» «Дальше я знаю», — Павлик стал, отряхиваясь. Оказалось, он упал на огромную кучу травы, перемешанной с древесными опилками. «Ну вот...» Ты в королевстве идей, констатировал летний ветерок. Красные шестиногие огурцы. Павлик осмотрелся. Да, летний ветерок предупреждал его, что здесь будет много необычного, но такого мальчик увидеть не ожидал. Во-первых, дома. Они все были разные по размеру, по цвету, по всему их внешнему виду. Крошечные соседствовали с громадными. Прямоугольные с круглыми и овальными, светло-лиловые с темно-синими, зеленые с серо-буро-малиновыми в крапинку. Некоторые дома были построены крышей вниз. — Как же в них живут? — поинтересовался Павлик. — Кверху ногами, — спокойно ответил ветерок, и Павлик уже не удивился. Во-вторых, растения, вопреки известному выражению «на осени не растут апельсины», «Здешние осины были буквально усыпаны сочными оранжевыми фруктами». «А они тоже молодильные?» Павлик вспомнил свои прошлые впечатления. «Эти нет, эти обыкновенные, но для королевства порядка специальные омолаживающие апельсины вывели здесь, в королевстве идей». «Не наступи!» – предупредил мальчика летний ветерок. «На кого?» – Павлик взглянул в себе под ноги и даже подпрыгнул от неожиданности. Совсем близко от него в пыли копошились ярко-красные существа размером с небольшой огурец на шести лапах с усиками. «Кто это?» «Красные огурцы», — невозмутимо ответил ветерок. «Это растения или животные, в смысле насекомые?» Павлик не знал, что и думать. «Трудно сказать. Вообще-то они изначально огурцы, но местные изобретатели...» придали им дополнительные свойства животных, чтобы они сами перемещались туда, где им лучше – под солнышко или, наоборот, под дождик. А почему они красные? Чтобы их легко было заметить в траве. Их собирают, точнее ловят, и делают из них салат. Говорят, объедение. Павлик зажмурился и помотал головой. Нет уж, он бы не хотел попробовать салатик из шестиногих шустрых насекомых овощей. «Неужели они не понимают разницу между растениями и животными?» – воскликнул Павлик, адресуясь к местным жителям. «А ты понимаешь эту разницу?» Вопросом на вопрос отреагировал летний ветерок. «Ты думаешь, растения ничего не чувствуют? Радости, например, или боли? Растения, к твоему сведению, тоже дышат, перемещаются в пространстве, оставляют потомство. И у обычных, хорошо тебе известных зеленых огурцов, между прочим, тоже есть усики. «Если с этой точки зрения судить», — начал было Павлик. «А разве существует единственно верная точка зрения?» — спросил летний ветерок. Павлик не ответил. Здесь было о чем подумать. Волосы и капюшоны. В-третьих, Павлика удивили, разумеется, жители королевства идей. Большинство из них были высокими, худыми. Одевались они в бесформенные балахоны. Их головы были покрыты капюшонами разных фасонов, из-под которых неопрятно выбивались длинные волосы. У одних жителей в этом волосяном обрамлении лица угадывались бороды. Вероятно, это были представители мужского пола. У других бород не было. Возможно, это были женщины. Точно определить было трудно. Опознавательных признаков пола, возраста, рода, занятий Общественного положения у здешних обитателей не прослеживалось. Почти все они чем-то сосредоточенно занимались. Подумав об этом, Павлик поправил сам себя. Сосредоточенность внимания у многих сочеталась с довольно-таки рассеянной мечтательной мимикой. Это выглядело странно, загадочно, как улыбка у Джоконды. Рассеянность на лицах, к тому же, часто сменялась восторженной радостью или горьким разочарованием печальной задумчивостью или глубокой озадаченностью. Эти перемены настроения были настолько внезапными, яркими и непосредственными, что Павлик с трудом удерживался от смеха. Он как будто наблюдал за клоунами в цирке. Разница заключалась в том, что жители королевства идей клоунами себя явно не считали и смешить никого не собирались. Они просто не видели себя со стороны. Зато такими их видел Павлик. Его внимание привлек Бородач в островерхом капюшоне, который топтался возле нелепого деревянного забора. Периодически он неловко взмахивал рукой, сжатым в ней вафельным полотенцем, и с силой ударял полотенцем по забору. Павлик из любопытства подошел ближе. — А можно узнать, что это вы делаете? — спросил он негромко. Бородач не ответил. Он даже не посмотрел в сторону мальчика, и вновь замахнулся на забор полотенцем. Павлик попытался повторить свой вопрос, но летний ветерок остановил его. «Бесполезно. У них здесь с воспитанием, с вежливостью. Не очень. Вряд ли он ответит. А если ответит, вряд ли ты его поймешь. Они очень путанно излагают свои мысли, употребляют неправильные слова, коверкают фразы и не отдают себя в этом отчет. Только иногда жалуются, что другие их не понимают». «Так чем же он все-таки занят?» Не унимался Павлик. «Ты-то понимаешь?» «Я думаю, он заколачивает гвоздь в забор». Павлик пригляделся и действительно увидел в другой руке бородача сероватый железный гвоздь. Бородач приставлял гвоздь к забору и колотил по шляпке полотенцем. Странное занятие. «Но почему полотенце, а не молоток?» «Молотком ему неинтересно». Прошелестел летний ветерок. Он и так знает, что молотком рано или поздно получится. А вот полотенцем... Здесь открывается простор для опытов. Его именно опыты привлекают, когда сам не знаешь, что у тебя выйдет. И что же из этого может выйти?» Павлика не покидало чувство нелепости происходящего. «Одно из двух. Либо он, не забив гвоздя, разочаруется в этом занятии, либо...» Ветерок тихонько щелкнул бородача по самому кончику капюшона либо придумает такой способ сворачивать вафельное полотенце, что оно превратится в орудие крепче и весомее молотка. И это уже будет открытие, которое, возможно, кому-нибудь пригодится. «Возможно? Почему ты сказал «возможно», а не «наверняка»?» Здешние обитатели мало дорожат своими идеями. Они рождают их во множестве, и большинство тут же забывают. Ветерок забавляясь, снова щелкнул бородача, но уже по кончику носа. Тот рассеянно потер нос и продолжил опыты с полотенцем и гвоздем. Идея, рожденная в этом королевстве, только тогда воплотится в жизнь, когда они и узнают в королевстве иллюзий и раструбят по всему свету. И потом Павлик догадался, что это не единственное условие воплощения идеи. А потом эта новость дойдет до королевства созидания, где она станет смыслом жизни для одного из созидателей. Павлик Вспомнил портрет такого же бородача в капюшоне, висевший в кабинете у короля созидания труда седьмого героического. Вот оно в чем дело. И потом... А потом созидатель, поняв, что с воплощением идеи ему не справится в одиночку, собирает команду. Он воодушевит ее своей убежденностью и энергией и пригласит в нее мастеров из королевства порядка. И вот эти-то мастера, как говорится... Сказку сделают былью. Они произведут все нужные расчеты, применят им известные способы производства, и оригинальная идея станет обычным привычным делом. Войдет в каждый дом. Все, чем ты пользуешься, от обувной стельки до зубной щетки, когда-то было лишь странной идеей, в чьей-то несуразной голове. «Надо же!» – подумал Павлик. «А я об этом никогда не думал». «Вполне возможен». И третий исход этого эксперимента. Раздасадованный неудачами, этот житель отбросит полотенце в сторону. Оно в полете как-то изогнется по-особенному, и ему откроется принцип свободного парения. Это будет совершенно незапланированное открытие. С похожей судьбой? Павлик намекнул на условия, о которых они только что говорили. Да, совершенно верно. Король, не пойми что, своеобразный. Так, развлекая себя наблюдениями и содержательным разговором, друзья добрались до королевского дворца. Вернее, извилистая прерывистая тропинка, на которую они набрели совершенно случайно, привела их к яме, зияющей посреди мусорной свалки. Павлик хотел обойти свалку, но летний ветерок подтолкнул его по направлению к яме. «Нам сюда!» «Сюда? Но что это?» Павлик слегка оторопел. «Ты забыл, что здесь все иначе?» Рассмеялся ветерок. «Иначе, чем, скажем, в королевстве порядка. Там дворец короля – самое высокое и ухоженное здание, хотя и мрачное с виду. А в королевстве иллюзий – самое нарядное, яркое и помпезно украшенное, не так ли? Здесь же король живет в глубокой пещере и совсем не заботится о санитарном состоянии местности» и о производимом впечатлении он тоже, как видишь, не заботится. Из ямы, которая оказалась входом во дворец, то есть в пещеру короля, выглянул некто в капюшоне. Он внимательно посмотрел на Павлика и нырнул обратно вглубь земли. Делать нечего, надо было идти за ним. Вот-то гостеприимство! С некоторой досадой подумал Павлик и шагнул внутрь. Пещера, вопреки ожиданиям, была самой обыкновенной, сырой, темный, с осклизлыми каменными стенами. «Здесь даже картошку нельзя хранить, не то что посланников принимать», — ворчал Павлик. Он пару раз споткнулся в темноте и чувствительно ушиб локоть. Впрочем, приключение этого требовало. Наверное. Неожиданно навстречу мальчику выскочил тот самый некто, с которым они виделись у входа. «До свидания, Петрик!» Воскликнул некто, налетая на Павлика, то ли с угрозой, то ли с радостью. «Здравствуйте!» — Павлик ойкнул. «Только я не Петрик, а Павлик...» «Точно!» — хлопнул себя полбу некто. «Здравствуйте, Павлик!» «А я как сказал?» Павлик не стал уточнять. «Уходите, уходите!» Говоря это, некто тем не менее взял Павлика за локоть, что было довольно неприятно, больновато, и настойчиво потянул в глубину пещеры. — Уходите, в смысле, заходите, заходите. Пожалуйста, меня зовут... Некто растерянно завертел головой и быстро забормотал. — Не пойми что, не пойми что. Что это он вдруг растерялся? Заблудился или забыл чего? Беспокойство незнакомца сообщилось и Павлику. — Это король. Пришел на помощь мальчику летний ветерок. — Он не растерялся. Это он так знакомится с тобой. Его зовут «Не пойми что». Имя такое «Не пойми что» своеобразный, без порядкового номера. Павлик поклонился королю. «Здравствуйте, Ваше Величество. Меня прислала тетушка Формеринда за волшебным корешком». «Не помню, ничего не помню». Перебивая Павлика, воскликнул король «Не пойми что». «Да, я прекрасно помню, кто вы такой. Мне сообщили. Кто-то. Не помню, кто. Конечно». Я рад передать с вами корешок для этой, как ее. — Четушки, — учтиво подсказал Павлик. — Сетушка, — задумчиво протянул не пойми что, и было непонятно, припоминает он кого-то или удивляется новому незнакомому слову. Павлик молчал. Он не знал, что ему делать дальше при столь необычных обстоятельствах. — Скоро будет дождь, — вдруг воскликнул король. Он смотрел на Павлика, и лучезарно улыбался. «Почему вы так решили, Ваше Величество?» спросил Павлик из вежливости, а сам подумал. «Какой дождь? Причем здесь дождь?» «Вы, Петрик, редкий гость в моем доме, и дождь в это время года большая редкость в наших краях. Раз пришли вы, значит, скоро придет и дождь. Так что вам от меня нужно?» «Корешок!» Павлик, пораженный странными умозаключениями короля, решил, что самое главное сейчас — не сбиться с правильного пути. Мне нужен волшебный корешок. Вот незадача, — всплеснул руками король. По его лицу, наполовину скрытому капюшоном, наполовину бородой, трудно было понять, радуется он сейчас или огорчается. Я забыл, куда я подевал этот корешок. Я специально приготовил его для вас, спрятал и забыл куда. Со мной это часто бывает. Беда, беда. Нет, я хочу сказать, не беда. Мы сейчас поищем его и найдем. Где-то я его только что видел. Где же? Где?» И король, оттолкнув Павлика, принялся бегать по пещере, чиркать спичками, приговаривая. «Где-то я видел этот корешок. Корешок, отзовись». «Да, он своеобразный, в полном соответствии со своим именем и прозвищем». Невольно подумал Павлик. Как образуется порядок. Пока король суетился, в поисках припрятанного им же корешка друзья получили возможность поговорить. — Почему они такие? — спросил Павлик негромко. Он не боялся, что король услышит его. Да если бы даже и услышал. — Так почему же они здесь такие? — Какие такие? — уточнил летний ветерок. — Не от мира сего. Как будто с луны свалились. Павлик искал, как лучше выразить свои впечатления от увиденного. Ты спрашиваешь, почему у них беспорядок в мыслях, делах, отношениях, в обращении с предметами? Или какой-то иной порядок, не такой, как у большинства? Я тебе отвечу. Но сначала ты мне ответь. Вот перед тобой зонтик. Павлик пригляделся и увидел среди вещей, набросанных повсюду в королевской пещере, зонтик от дождя. Ну и что, зонтик? Из каких частей он состоит, можешь сказать? Какими свойствами обладает этот зонтик, можешь описать? Попробую. Павлик взял зонтик в руки, повертел и так, и эдак. Он серого цвета. Голубого, если быть точным, поправил летний ветерок. Просто здесь плохое освещение. Хорошо. Этот зонтик голубого цвета. У него есть ручка, вполне удобная. Если его раскрыть, то он превращается в купол под которым можно спрятаться, когда идет дождь?» Павлик раздумывал над свойствами зонта. «Он не тяжелый, сравнительно небольшой». «То есть у него есть вес и размер?» «Да». «Что еще ты можешь добавить?» «Этот его купол — полотно, из которого он сделан, специальная непромокаемая ткань. У меня куртка из такой же ткани», — разъяснил Павлик. «Здорово!» — восхитился ветерок. «Ты настоящий специалист по зонтикам? Отлично!» А теперь скажи, что из перечисленного тобой является самым важным для зонтика? Цвет? Наличие удобной ручки? Способность превращаться в защитный купол? Вес? Размер? Или особая ткань? Ведь это все свойства этого зонтика, не так ли? Я должен назвать одно важное свойство, только одно? Как это? Они же все важны, как можно ограничиться одним? Павлик не вполне понимал, чего хочет летний ветерок. Назови самое-самое важное, без чего зонтик перестанет быть зонтиком. Попробовал помочь ему Ветерок. Павлик все равно затруднился с ответом. «Ладно, давай рассуждать вместе», — продолжил Ветерок. «Зонтики бывают, к примеру, черного или розового цвета?» «Конечно, бывают». Павлик был уверен в этом. У его мамы был розовый зонтик, а у папы черный. «Значит, цвет не самое важное свойство, правда?» Если изменится цвет, зонтик тем не менее останется зонтиком. Теперь вес и размер. Могут они быть у других зонтиков немного другими? Наверное, могут. Есть зонтики потяжелее, есть полегче, есть подлиннее, есть покороче. Следовательно, это тоже не самые важные свойства. Они могут меняться, а зонтики от этого не превращаются ни во что другое. остаются зонтиками. Верно, согласился Павлик. Ну что же тогда самое-самое? Может, нужна именно особая ткань, которая не пропускает воду? Ткань – это важно, без сомнения, но ее можно заменить специальным пластиком, к примеру. И это тоже будет зонтик. Ясно. Павлик вдруг понял, к чему клонит летний ветерок. Купол. Вот что самое важное. Зонтик может иметь какой угодно цвет, быть легче или тяжелее, больше или несколько меньше. Он может быть сделан из ткани или пластика, но предмет является зонтиком, только если он может превращаться в защитный купол. Нет, купола — это все, что угодно, только не зонтик. Хотя при этом у предмета будет тот же цвет, тот же размер, он будет сделан из того же материала, но это будет не зонтик. Молодец! Ты все правильно понял, — одобрил Ветерок. Вот почему у тебя в голове порядок, И в твоей комнате порядок, я видел. Да, я не позволил бы зонтику валяться на полу, в куче других вещей. И вообще никаких куч у меня не бывает, — не без гордости подумал Павлик. Но потом застыдился. Все-таки бывают иногда. Ведь как образуется порядок, — продолжал летний ветерок. Ты знаешь, что самое важное в зонтике? И что самое важное в тетрадях, ручках, в носках и рубашках? а также в ложках, вилках и чашках, и во всех прочих предметах, которыми ты пользуешься. Поэтому ты зонтики размещаешь рядом с другими зонтиками. Книжки кладешь к книжкам, чашки к чашкам. Вот тебе и порядок. И если твой носок вдруг оказывается среди тетрадок, ты его убираешь обратно, к носкам. Правильно? Да, получается так, согласился Павлик. А вот теперь я отвечу тебе на вопрос о местных жителях. Почему они не такие, как все? Да потому, что они не могут и не хотят выделять главное свойство предмета из множества его свойств. Каждое свойство для них может стать главным на какое-то время. Предположим, сегодня они решили, что для зонтика самое важное, что он голубого цвета. Значит, его следует поместить среди предметов такого же голубого цвета. И вот они наваливают одно на другое. «Голубые майки, голубые бутылочки, голубые тетрадки, голубые чашки. Все в одну кучу. Что делать с этой кучей? Неизвестно. Вот ты для чего использовал бы эту кучу? Для какой цели?» Павлик пожал плечами. «Не знаю. Пока не придумал». «А они, может, и придумают что-то оригинальное. Новый, необычный опыт. А в другой раз они решат, что у предметов вообще нет важных или неважных свойств. Все одинаковые» и перестают вообще их сортировать. Просто швыряют, куда попало. А потом ищут не там, где этот предмет должен быть, среди ему подобных, а везде, где можно и где нельзя. И приговаривают, где-то я это видел буквально только что, добавил Павлик собственное наблюдение. Точно. Это как-то нехорошо. Это же так неудобно, вздохнул Павлик. В обычной жизни, да, это создает дополнительные трудности. Но представь, что ты твердо уверен, что самое главное свойство вафельного полотенца – его способность впитывать влагу. Ты будешь ставить опыты, пытаясь им забивать гвозди? Конечно нет, это глупо. Но тогда ты лишаешься шанса совершить открытие. Те, кто хорошо знают, что в этой жизни главное, а что нет, открытия не совершают. И даже если случайно натыкаются на оригинальную мысль, гонят ее от себя, приговаривая. Так не бывает. Это какая-то ошибка, и все. Зато у них в голове строгий порядок. Эврика Эврика! Вдруг закричал король не пойми что. Нашел! Я его нашел! Он высоко на вытянутой руке поднял над головой корявый, взлохмаченный корешок. Павлику показалось, что местами корешок перепачкан землей. Как же я вспомнил! Продолжал не пойми что. Вернее, как же я забыл? Я же нарочно положил его в сахарницу. Я очень люблю сахар. И я подумал, что когда вы прибудете, мы сядем пить чай. Я достану сахарницу, а там корешок. Король, довольный собственной логикой, с радостным лицом протянул Павлику корешок. Павлик взял его в руки и сразу понял, что ему не показалось насчет земли. А теперь мы все-таки будем пить чай. Король наклонился в той куче предметов, в которой валялся знакомый Павлику голубой зонтик и стал разгребать кучу руками. «Где-то тут я видел чашки». Павлик от чая вежливо отказался. «Хорошо», — ничуть не смутился король и откровенно добавил. «Меньше будет хлопот. Кипятить воду, класть в нее заварку. Вообще-то, я часто сыплю заварку в холодную воду. Получается ничего себе. Освежает». «Не пойми, что своеобразный», — зевнул, не закрывая рта. Павлик молчал. Он с удовольствием ушел бы отсюда прямо сейчас, но боялся обидеть короля излишней поспешностью. Или в этом случае подобные опасения беспочвены. «Давайте играть в буриме», — продолжил король. «Во что?» — не сразу понял Павлик. «О, это так бессмысленно, то есть так занимательно!» — воскликнул не пойми что. «Я как раз начал сочинять четверостишья. Давайте продолжим вместе. Допустим,. «У нас есть исходные рифмы. Бутылка-копилка, кокоду-пойду. Как вам? Жутко, не правда ли?» Павлик кивнул. Король с воодушевлением продолжил. «И вот что у меня получилось. Послушайте. Передо мной стоит бутылка, ни сыр, ни флаг и ни копилка. Над ней порхает кокоду». Павлик, чтобы не расхохотаться, опустил голову. Ему стало ясно, что визит к королю пора завершать. «Больше он такого не выдержит!» «Теперь, пожалуй, я пойду!» Промолвил Павлик и стал медленно пятиться, выбираясь из пещеры. «Как вы сказали?» Встрепенулся своеобразный король. «Теперь, пожалуй, я пойду!» Отвратительно! Нет, восхитительно! Конечно, это восхитительно! Над ней порхает как аду. «Теперь, пожалуй, я пойду!» Блеск! После этих слов, не пойми, что отвернулся от Павлика, и целиком отдался поэзии. Что это? Фейерверк? Наконец неровности и извивы дороги остались позади. Точнее, дорога просто исчезла. Павлик шел теперь по мягкой траве. Шел и возмущался. Что за королевство? Что в нем за король? Когда я, уходя, сказал ему, «Прощайте, ваше величество, мне пора». Он пробормотал, «Прекрасно, прекрасно, даже головы не повернул». «Что это значит «прекрасно»?» «Прекрасно, что я ухожу?» «Это же невежливо!» «Возможно, он хотел сказать, что ты прекрасно справился с заданием, или что ты произвел на него прекрасное впечатление. Это у него такая неопределенная манера выражаться. Почему ты сразу думаешь о плохом?» «Думай о хорошем!» Летний ветерок, шутя, разгонялся и с разбега врезался в сочную траву. «Кстати, а куда ты дел голубой лепесток?» который полагалось отдать королю взамен волшебного корешка. Я положил его рядом с голубым зонтиком, ответил Павлик, сам удивляясь своему поступку. Похоже, на тебя повлияла атмосфера королевства Идей, расхохотался ветерок. Ты ей просто заразился. Поищут теперь они этот лепесток, поищут. Впрочем, вполне возможно, что именно там они его сразу же и найдут. Кто знает? Ничем я не заразился сказал Павлик с обидой в голосе. «Мне вообще-то мне вообще там не очень то понравилось, хотя я пробыл в этом королевстве совсем немного времени, особенно король. Какой-то он...» «Интересно, что ты скажешь, когда узнаешь?» «Что? Что я узнаю?» досадливо отмахнулся Павлик. «А то, что именно король, не пойми что, изобрел фруктовое мороженое. Вот что?» «Не может быть!» Павлик крайне удивился. Это сделал он, подтвердил летний ветерок. А еще он изобрел сладкую вату и карусели, и фейерверк. Павлик встал как вкопанный, потом присел на корточке. Он уже сильно жалел, что не познакомился с королем не пойми что получше. Какой, оказывается, это интересный король, настоящий выдумщик. Вот и суди после этого о королях по первому впечатлению. Павлик даже подумал. «А не вернуться ли назад? Поговорим, поизобретаем». Но в этот момент в вышине раздались громкие хлопки и воздух ослепительно заискрился. «Что это?» — спросил Павлик. «Фейерверк? Это где? Позади нас?» Он подумал, что, возможно, своеобразный король проводит новые опыты. «Нет, это впереди. Нам как раз туда!»